Глава вторая, в которой мы застываем в немой сцене. Конечно, Бася пришла первая. Я пришла за десять минут до назначенного времени, а Бася не просто уже была там. Когда я зашла в прихожую Альховской, Бася вышла встречать меня с чашкой кофе в руках и, конечно же, в больших меховых тапках, которые я тоже ужасно люблю, и из-за которых мы с ней всегда негласно конкурируем. Марлена уже многократно клялась купить вторые, точно такие же тапки, чтобы мы перестали отнимать их друг у друга, но обещанного три года ждут. Да и тапки эти она, кажется, купила по случаю в одном из бутиков Милана. Вряд ли она вообще когда-нибудь сможет второй раз найти что-то подобное. Так что в нашем с Басей случае буквально кто первый встал, того и тапки. Вернее, кто первый пришел. — Что? — Пробки? — А где карасик? — спросила Бася, довольно улыбаясь. — Чисто кот, сожравший сметану. И потерла ножкой о ножку в моих тапках. — Бася! Она... С Овенгой приедет. Хмуро ответила я. Совенгой. Ну, тогда она только через пару часов подъедет, — нахмурилась Бася. Она, по всему, видать, уже истомилась в ожидании шоу. Оно, как известно, не может начаться без главной звезды, в нашем случае Сашки Карасика. В самом деле мы можем дома золи на языках обсуждать ее ситуацию, Но пока она сама не приедет, нам некого утешать, успокаивать и учить жизни. У каждой из нас уже готов был свой рецепт выхода из кризиса. Каждая была готова разделить горе, принять меры и все такое. Но если Сашку подвозит Люська-Овенга, это действительно надолго. Овенга вовремя не приезжала никогда. Я ей предлагала подъехать за ней но она сказала, что это глупо. Авенга же с ней в одном подъезде живет. Вот она ее и повезет. — Слушай, а почему Карасик так и не научилась водить? — спросила Бася. Вопрос был риторический. Сашка уже много лет постоянно говорила о том, что это надо сделать, даже грозилась пойти в автошколу. Но рядом была я, была Ольховская, потом опять же Авенга. И Стас тоже ее регулярно возил в магазины. А, возможно, такая схема была вполне Сашке удобна. Вот она и не спешила сесть за баранку. Как ни крути, а в езде по нашей многострадальной Москве большого удовольствия не кроется. — Галочка, это ты? — крикнула Марлена откуда-то из глубин своего необъятного дома. — Кофе будешь? — С удовольствием! прокричала я в ответ, скинула свои весьма поношенные зимние сапоги и влезла в одни из множества стоящих в прихожей пластиковых тапок, не применув при этом неодобрительно покоситься в басину сторону. А может, тебе эти дать тапки, хочешь поменяемся? Тут же елейна предложила она, прекрасно зная, что я откажусь. Такой уж у нас Кот вежливости. Не снимать же друг с друга тапочки в самом деле. Я улыбнулась. Нет, мне без разницы, в какой обуви ходить. Не беспокойся. Ну и славно. Снова осклабилась Бася. А что ты принесла? Я сделала киш с семгой. Это такой как бы омлет с овощами и тестом. Ты пробовала такое? Киш? Э -э нет, не пробовала. — Звучит прикольно. Сложно делать? — Пара пустяков, — пожала плечами Бася. Она хоть и не имела никакой семьи, в смысле мужа или детей, но готовила очень даже неплохо. Только вечно что-то такое странное. Ну вот хоть бы этот киш. Может, это и вкусно? Омлет с рыбой. Но мне бы в голову не пришло такое сотворить. Я всегда иду прямой дорогой. Пеку. Шоколадный пирог. Все девочки любят шоколад, все девочки любят пироги. Так что с вечера я намесила на паровой бане ингредиенты, запекла корж. Он вышел почему-то каменным и тонким. Залила его кремом и запихнула в холодильник. — А у меня пирожные, — сказала я, достав из пакета замотанное в фольгу блюдо. — Пирожные? Круто! — Бася с сомнением. Покосилась на пакет. Да уж, пирог превратился в пирожные, хотя это совершенно и не предполагалось. Ведь как хорошо все начиналось! В кои-то веки пирог у меня получился. Жестковат, но съедобен, что уже само по себе достижение. Даже Элька оценила мой шоколадный крем, когда вылизывала кастрюлю. Так что я вполне обоснованно рассчитывала на успех. Я хотела поразить, если не Марлену, то хотя бы карасика. Я даже присыпала пирог специальной цветной марципановой крошкой. Подумывала написать на пироге «Все мужики-козлы», но не придумала, чем сделать надпись. Каково же было мое удивление сегодня утром, за пять минут до выхода из дома, когда я узрела свой, пусть и жесткий, но вполне шоколадный и съедобный пирог, надкусанным с двух сторон, вернее, даже не надкусанным, а значительно отъеденным и восстановлению не подлежащим. Вы представляете себе сырный круг, на который напали крысы, и в ровном контуре неровные, неравномерные провалы со следами зубов? Вот прям наш случай. «Это что?» — крикнула я, с ужасом разглядывая пустоты в пироге. Элька! — Мамочка, это не я, — ответила дочь даже раньше, чем поняла, в чем, собственно, дело и в чем конкретно ее обвиняют. — А кто? — я сузила глаза и уставилась на невинно хлопающую глазами дочь. Я жаждала правды. — Благи, — подумав, — ответила она. — Враги, значит. — Что, пришли татаро-монголы и отъели мой пирожок? — рничала я. «Кто?» — искренне озадачилась Эльвира. «Хитрая, но эрудиции в ее неполные пять лет еще не хватает. Впрочем, ее папаша, мой несостоявшийся, слава богу, муж, и в тридцать эрудиции не блещет». «У тебя шоколад на щеке», — соврала я и дочь. Тут же попалась, принялась вытирать щеку и краснеть. «Вкусно!» Ну зачем ты его унесешь к подлугам? Обвинительно спросила она. К подлугам? Я его унесу, а потом принесу почти все обратно, как обычно. Ты не могла подождать немного, а? Все равно мы бы там все не съели, причитала я расстроенно, бегая вокруг изуродованного и почти безвозвратно утерянного пирога. В общем, пришлось достать другое блюдо, вырезать отгрызенные части. Придать пирогу форму пирожных и надеяться на лучшее. На то, что Марлена приготовит что-то стоксшибательное, как всегда, и никто не станет придираться к моим обрезкам. Собственно, так и случилось. — Смотрите, — сказала Марлена, приоткрывая для нас с Басей дверцу своего двухкамерного холодильника. — Вот это да! — присвистнула Вася. — Там. На идеально чистой стеклянной полке, похожего на райские кущи холодильника, стоял, занимая практически все пространство. Большой прямоугольный торт, покрытый волнами густого, бежевого крема и кокосовой стружкой. Я поняла, что спасена. На фоне такой красоты на мое блюдо никто даже не посмотрит, правда, легкий укол зависти все же. Отозвался в сердце. Вот как она это делает, а? Да еще так, что создается впечатление. будто это вообще нетрудно. Ну что это? Думаешь, Сашке понравится? Наш карасик на такое точно клюнет. Бася рассмеялась и, кажется, облизнулась. А, кстати, где они? Ну, а Венга, как всегда, опоздает. — Это можно даже не сомневаться, — фыркнула я. — Интересно. А к своим клиентам она тоже вот так приходит с опозданием на час? — пожала плечами Марлена. — Тут как раз все просто. Она всегда может сказать, что ее задержали духи, или ей было видение, и она выходила в потусторонний мир, где время течет с другой скоростью. — Нет, я не понимаю, как ее клиенты такую пургу глотают, — хмыкнула Бася. — Бася, кто бы говорил, — вмешалась я. — Не тебе ли, Люська, снимала венец безбрачия? — Ну и не помогло. Бася возмущенно задергалась.